Глава 3. Багровая ведьма Она приближалась через последние пряди грозы, и вздохи ветра во тьме ворошили ее красные одежды, щекотали ее хорошенькое личико и нежно поглаживали тело. Она велела грому утихнуть, а м о л н и и умерить свою ярость, чтобы эти стихии не спугнули добычу. Она неслышно опустилась в стороне от того места, где спали человек и дракон, голова к голове. Человек упирался ногами в выступающий из земли камень. Они спали здоровым, крепким сном всего в пятидесяти футов от края ущелья. Опустившись на четвереньки, Черин поползла через кусты, ища точку, откуда она могла бы наблюдать за ними, оставаясь незамеченной. Лицо мужчины было обращено к ней, и она вдруг поймала себя на том, что любуется его белокурой гривой и тем, что она так напоминает гриву дикого зверя, его волевым красивым лицом и тонкими, жесткими, но почему-то очень красивыми губами. Черин вернула себя в ненависть, изгнав всякую сентиментальность. Он е ё поимел. Черин устроилась поудобнее, зажмурилась и забормотала заклинания, нужные в этом случае. Сам обидчик даром не обладал, но был почему-то невосприимчив к е ё дару. До сих пор ей не удалось воздействовать на него непосредственно. но, возможно, она могла бы заставить стихию расправиться с ним. Своим даром ведьма собрала в пригоршню воздух, пропустила между своих воображаемых пальцев, заставила увлажнить свою воображаемую ладонь. Воздух омыл м ее. Она подняла свои настоящие руки в мольбе. Между чашами ее ладоней зародились крошечные смерчи. Ветер что-то пробормотал ей. Ветер ей подчинился. Она приказала воздуху сгуститься, собраться слой за слоем в темную массу над ее головой. Потом, с помощью своего колдовства, Черин начала осторожно тасовать слои, смешивать и тасовать их снова, делая ветер сильнее. потом создала вокруг него магический щит, заключила его в оболочку, чтобы он не сбежал, чтобы давление росло внутри оболочки. Потоки воздуха выли в ее руках, терлись один а другой, и ей пришлось цикнуть на них, чтобы они не разбудили ее жертв. Когда давление достигло безопасного предела, она направила его на человека, который спал всего в п я я т и футах От края пропасти Ветер скрикнул Ускользая от н е ё И шумом понесся К лежащим на земле существам Джейк проснулся От какого-то воя Он начал поднимать голову И тут ветер ударил в него Приподнял Поставил на ноги Ветер кружился Вокруг него Вздымая тучи пыли И он ничего не видел за этой завесой. Ветер поднял его над землей, завертел, поднял еще выше и еще, пока он не оказался на высоте д в а футов. Тогда ведьма встала и, смеясь, вышла из своего укрытия. Темные волосы велись вокруг е ё головы. Красные одежды облегали точеную фигурку. Зеленые глаза пылали воинственным торжеством. «Я не смогла коснуться тебя!» — крикнула она, перекрывая вой ветра. «Но ветер, который я сотворила, унесет тебя прочь!» Джейк завертел головой, пытаясь в темноте разглядеть ее. Используя другую часть своего разума, Она залила все вокруг себя ярким светом, чтобы он в свои последние минуты увидел ее и убедился, что она все же сумела отомстить за себя.